Я поблагодарил молодых гилькрестов без излишней радости. Мне следовало оставаться по-прежнему печальным и в разговоре сливать воедино и брата, и сестру. Вы оба были так добры ко мне, иностранцу и пленнику, что я долго думал, чем бы я мог выразить вам мою благодарность. Может быть, вы найдете, что я делаю странное признание, если скажу вам, что здесь никто, даже ни один из моих товарищей, не знает моего настоящего имени и титула. Все меня зовут просто Шамдивер. Я имею право на эту фамилию. Но должен был бы называться другим именем. Именем, которое недавно был принужден скрывать, как преступление. Мисс Флора, позвольте представиться вам. Виконт Ан де Кируэль де Сент-Ив. Рядовой. «Я так и знал!» — вскрикнул мальчик. «Я знал, что он дворянин!» Мне показалось, что и глаза мисс Флоры сказали то же самое, но только гораздо более выразительным образом. В течение этого свидания со мной молодая девушка смотрела в землю или на мгновение взглядывала на меня с выражением серьезным и кротким. «Конечно, друзья мои, вы поймете, что это тяжелое признание», – продолжал я. «Горько гордому человеку, стоя перед вами в виде побежденного пленного узника, произнести свое настоящее имя. А между тем мне хотелось, чтобы вы знали, кто я. Возможно, что через долгий промежуток времени «Вы услышите обо мне. Я о вас. Может быть, в это время мы с мистером Гилькрестом будем на поле сражения в двух различных лагерях? А было бы жаль, если бы мы, получив вести друг о друге, не узнали, о ком именно идет речь». И Флора, и Рональд были тронуты. Они стали предлагать мне всевозможные услуги. Спрашивали, не нужно ли мне книг, табаку и так далее. Я с радостью принял бы все их предложения прежде, в то время, когда наш подкоп еще не был готов. Теперь же сами по себе эти вещи потеряли для меня значение. Заботливость молодых людей казалось мне приятной только потому, что служило доказательством перемены, происшедшей в них, перемены, которую я хотел вызвать. «Мои дорогие друзья», — заметил я, — «вы должны позволить называть вас так человеку, у которого на протяжении многих сотен миль нет других расположенных к нему людей. Итак, друзья мои, может быть, вы найдете, что я сентиментальный фантазер, Может быть, вы будете даже правы, но мне хочется прежде всего попросить вас об одном одолжении. Вы видите, я заключен на вершине этой скалы в центре вашего города. При той небольшой свободе, которую я пользуюсь, я вижу отсюда целые мириады крыш, большое пространство моря и земли, и все это мне враждебно. Под каждой из этих крыш живут мои враги. Если я замечу столб дыма из трубы, Я говорю себе, что там, подле топящегося камина, от которого поднимается этот дым, без сомнения сидит человек с огромной радостью, читающий отчет о наших несчастьях. Простите меня, дорогие друзья. Я знаю, что вы, конечно, с тем же чувством читаете газеты и не ропщу на это. Вы совсем другое дело. Покажите же мне ваш дом, хотя бы только его трубу, или, если ее нельзя рассмотреть отсюда, хотя бы только квартал города, в котором он стоит. «Если вы исполните мою просьбу, я, осматриваясь кругом, буду в состоянии говорить себе. Есть дом, в котором обо мне думают ни с одним недобрым чувством». Флора помолчала. «Это примилая мысль», — сказала она. «И что касается Рональда и меня, вы правы. Мне кажется, я могу показать вам дым из нашей трубы». Говоря это, девушка отвела меня к противоположной южной части крепости — как раз к бастиону, стоявшему над местом, где проходил наш подкоп. Отсюда мы видели у своих ног несколько предместьей, лежавших близ зеленой долины, постепенно поднимавшись к Пентландским горам. На склоне одной из этих гор, бывшей на расстоянии около двух миль от нашего замка, виднелся ряд белых скал. Флора обратила мое внимание на них, сказав, «Видите ли вы эти утесы? Мы называем их семью сестрами». Переведите глаза немного пониже. Вы заметите впадину, несколько вершин деревьев, а между ними струйку дыма. Это коттедж сонстон Мы с Рональдом живем в нем вместе с нашей теткой. Если вам приятно видеть этот дом, я очень рада. Из угла сада нам тоже виден замок, и по утрам мы часто ходим туда. Правда, Рональд? И вспоминаем о вас в икон Десентив. Но, к несчастью, это не возбуждает в нас веселости. «Мадемуазель», — произнёс я, и поистине едва был в состоянии справиться своим голосом. «Если бы вы знали, что ваши великодушные слова, даже один взгляд на вас, отнимают у этого места весь его ужас, то я верю, я надеюсь, я знаю, вы порадовались бы. Ежедневно стану я приходить сюда, чтобы смотреть на эту милую трубу, на зелёные холмы, и от всего сердца благословлять вас. Бедный грешник будет молиться за вас, «О, я ведь не говорю, что мои мольбы могут что-либо значить!» «Кто знает это, Виконт?» — нежно проговорила она. «Однако нам, кажется, уже пора идти». «Давно пора!» — произнёс Рональд, которого я, говоря по правде, немного позабыл. Провожая моих гостей, я изо всех сил старался вознаградить юношу за мою забывчивость и силился вычеркнуть из его памяти воспоминания о моих последних чересчур горячих словах. Кто же встретился нам в это время? «Майор». Мне пришлось остановиться и отдать ему честь. Но он, по-видимому, обратил внимание только на одну фигуру. «Кто это?» — спросила Флора. «Мой друг», — отвечал я. «Я даю ему уроки французского языка, и он относится ко мне очень хорошо». «Он смотрел, не скажу дерзко», — проговорила Флора. «Но почему он так смотрел на меня?» «Если вам не угодно, чтобы на вас смотрели, мадемуазель», — заметил я, — «осмелюсь посоветовать вам носить вуаль». Флора взглянула на меня. Она, по-видимому, немного рассердилась и сказала. «Повторяю, он смотрел очень пристально». Рональд же добавил. «О, я не думаю, чтобы у него был дурной умысел. Вероятно, он просто удивился, что мы идем с плен с Виконтом де Сент-Ивом». Когда на следующее утро я пришел к Чевениксу и окончил просмотр его упражнений, он сказал мне. «У вас прекрасный вкус». «Прошу извинения, но я не понимаю». ответил я. «О нет, прошу вас извинить меня. Вы так же хорошо понимаете мои слова, как я сам», — сказал майор. Я пробормотал несколько слов о том, что люди часто говорят загадками. «Что же вам угодно, чтобы я дал вам ключ к этой загадке?» — сказал Чевеникс, откидываясь назад. «С вами была та молодая особа, которую оскорбил Гагела, из за которую вы отомстили ему. Я не могу порицать вас. Она — небесное создание». «Да, вполне небесная Подтверждаю это от всего сердца», — сказал я. «Подтверждаю и то, что вы сказали раньше, если вам это приятно. Вы стали до того проницательны, что, конечно, сами знаете, какого мнения держаться». «Как ее фамилия?» — спросил он. «Вот еще», — ответил я. «Вы полагаете, что она мне сказала ее?» «Уверен в этом», — был ответ. Я не мог подавить смеха. «И вы полагаете, что я вам скажу ее имя?» «Ничуть», — ответил майор и прибавил. «Однако будем продолжать урок». Глава шестая. Бегство. Приближалось время нашего бегства, и чем ближе подходил назначенный для него день, тем меньше радовала нас мысль о задуманном деле. Только с одной стороны, возможно, без затруднения и не подвергаясь опасности, Уйти из Эдинбургского замка. Но так как именно там-то и находятся главные крепостные ворота, стоит караул и проходит главная улица верхнего города, то пленникам не могло даже прийти в голову воспользоваться этим путем для побега. Повсюду, кроме невозможного для нас отлогового спуска, скала стояла отвесной стеной. Мы могли попытаться вырваться на свободу только через зиявшую бездну. В течение многих темных ночей все мы работали заодно, принимая огромные предосторожности, чтобы не шуметь. Наконец, нам удалось сделать ход под кручей около юго-западного угла, в том месте, которое называется «Локоть дьявола». Я никогда не встречал этой знаменитой личности, и если вся ее фигура походит на этот локоть, я не имею ни малейшего желания знакомиться с ней. От подножия каменной крепостной постройки отвесно спускалась проклятая стена скалы, а у её подножия расстилались большие поляны, разбросанные предместия города и строящиеся дома. Я не мог долго смотреть на локоть дьявола, так как при мысли о том, что когда-нибудь в тёмную ночь мне самому придётся спуститься с этой высоты, у меня дух захватывало. И право на всякого человека, ни матроса и ни звонаря, Вид ужасной бездны должен был действовать, как сильнейшие рвотные. Не знаю, откуда явилась веревка, да, по правде говоря, я и не особенно старался узнать об этом. Меня занимала другая мысль, а именно, поможет ли она нам вырваться на свободу? Мы измерили ее, но кто мог сказать, достаточно ли она длина для той высоты, с которой нам предстояло спуститься?» Каждый день кто-нибудь из пленников украдкой пробирался к локтю дьявола и старался определить высоту скалы просто на глаз или бросая вниз камни. Один из исследователей помнил формулу, которая помогает измерять глубину посредством звука, или, вернее, он знал часть этой формулы, любезно дополняя пробел своим воображением. Эта формула не внушала мне доверия. Если бы даже мы ее добыли из книг, то для применения к делу встретили бы такие затруднения, которые, наверное, озадачили бы самого Архимеда. Мы не смели бросать больших глыб, так как гул от их падения мог быть слышен часовым. А шум падения камней, которые кидали мы, плохо достигал до нашего слуха. У нас не было часов, по крайней мере, часов с секундной стрелкой. И хотя каждый из нас говорил, что он отлично знает, сколько длится секунда, но всем и самым различным способом определяли ее продолжительность. Словом, если двое пленников отправлялись на исследование, они неминуемо возвращались с совершенно противоположными мнениями. Нередко один из них вдобавок приходил с подбитым глазом. «Я смотрел на все это со смехом, но вместе с тем с нетерпением и отвращением. Я не выношу, когда люди действуют небрежно, когда основанием для их поступков служит невежество». Мысль о том, что какой-нибудь бедняк, опираясь на самые шаткие данные, рискнет своей жизнью, возмущала меня. Зная я заранее имя этого бедняка, я, вероятно, негодовал бы еще сильнее. Наконец наступила минута, когда нам осталось только решить, кто из пленников покажет пример остальным. Кинули первый жребий, и он выпал на долю сарая «Б». Мы еще раньше единодушно решили смешать горькое со сладким и постановили, что за человеком, который раньше всех остальных сделает попытку спуститься с локтя дьявола, последуют его товарищи по сараю. Поэтому обитатели барака Б. были довольны велением судьбы. Мы радовались бы еще гораздо больше, если бы нам не предстояло теперь кинуть жеребий между собой, чтобы сделать окончательный выбор. Мы совершенно не знали ни глубины бездны, ни длины веревки. Первому узнику, которому предстояло сделать опасную попытку, приходилось спуститься с утёса, вышиной от 50 до 70 сожень в глухую ночь по висячей верёвке, непридерживаемой внизу хотя бы слабой детской рукой. И потому, может быть, нас следовало бы извинить за маленькую нерешительность. Однако, говоря правду, эта нерешительность доходила до крайности. Мы просто-напросто всегда теряли мужество, превращались в настоящих женщин, когда дело касалось горных высот и обрывов. Я сам не раз робел в случаях, бывших гораздо более ничтожными, нежели спуск со скалы Эдинбургского замка. Мы толковали, спорили в темноте ночи, в промежутках между обходами караульных отрядов. И вряд ли какая-нибудь корпорация людей выказывала когда-либо меньшую склонность к приключениям. Я уверен, что многие сожалели о Гагеле. Я первый. Некоторые уверяли что спуск со скалы не представляет ни малейшей опасности, с жаром доказывали это. Тем не менее, каждый предпочитал, чтобы не он, а кто-нибудь иной первым отважился на опасное предприятие. Другие называли безумием саму мысль о спуске с локтя дьявола. В этом смысле с особенным жаром выступал один флотский матрос. Никто больше него не был в состоянии приводить всех нас в полное уныние. Он твердил нам, что скала Эдинбургского замка выше величайшей корабельной мачты, что канат будет висеть совершенно свободно. Словом, ясно давал понять, что он сомневается, чтобы самый сильный и смелый из пленников мог счастливо достигнуть подножия утеса. Наконец, драгунский вахмистр вывел нас из нашего смертельного затруднения. «Товарищи!» — сказал он. «Я старше всех вас по чину!» «Поэтому, если вы пожелаете, чтобы я спустился первым, я согласен. Однако вы должны принять в расчет, что я имел бы право идти и последним. Я уже не молод, в прошедшем месяце мне минуло 60 лет. Живя в плену, я отяжелел, руки мои заплыли жиром. Вы должны обещать, что не будете бронить меня, если я упаду и таким образом отправлю к черту все дело». «Мы слышать не должны ни о чем подобном», — сказал я. Мосье Лекле старше нас, и потому ему последнему следовало бы предложить такую вещь. Ясно, что мы должны бросить жеребий. «Нет», — проговорил Лекле. «Вы внушили мне совсем другую мысль. Один из присутствующих обязан чувствовать ко всем остальным благодарность за то, что они сохранили его тайну. Вдобавок, все мы только мужики, он же иное дело. Пусть Шамдивер — «Пусть дворянин идет впереди всех!» Сознаюсь, что дворянин, о котором шла речь, подал свой голос после довольно длинной паузы. Однако выбора не оставалось. Когда я только что поступил в полк, то был так неблагоразумен, что кичился своим дворянским происхождением. Нередко солдаты смеялись за это надо мной и даже стали называть меня «монсеньором» или «маркизом». Теперь мне было необходимо оправдаться в их глазах и с достоинством отплатить за насмешки. Моего маленького колебания никто не заметил. На мое счастье, как раз в это время мимо проходил патруль. В течение наступившей тишины произошло нечто, заставившее всю кровь мою закипеть. В нашем сарае жил солдат по имени Клозель. Человек с очень дурными наклонностями, злой. Он был одним из подражателей Гагелы. Но тот обладал своего рода чудовищной веселостью, а этот отличался суровым сумрачным характером. Иногда его называли генералом. был у него и другое прозвище, но такое, которого я не решаюсь повторить. Мы сидели прислушиваясь. Вдруг рука этого человека опустилась на мое плечо, и его голос прошептал мне на ухо. «Если вы не пойдете, Маркиз, я повешу вас». Как только патруль ушел, я заговорил. «Конечно, господа...» Я поведу в тех вас с величайшим удовольствием. Но прежде всего необходимо наказать одну собаку. Клозель сию минуту оскорбил меня и покрыл позором французскую армию. И я требую, чтобы его прогнали через трое наших товарищей по сараю. Все в один голос спросили, что сделал Клозель. А когда я рассказал, в чем было дело, товарищи опять-таки единогласно решили, что виновный заслужил предложенное мною наказание. Поэтому с генералом обошлись очень сурово. На следующий день все, встречавшиеся с ним, поздравляли его с новыми орденами. На наше счастье, Клозель был одним из первых задумавших побег. В противном случае он, конечно, отплатил бы нам, сделав на нас донос. Ко мне Клозель, судя по его взглядам, питал нечеловеческую ненависть. И я решил впоследствии доказать ему, что он имел право ненавидеть меня. Если бы мне сейчас же пришлось спуститься со скалы, я уверен, что выполнил бы эту задачу хорошо». Но делать попытку было уже поздно. Близился рассвет, да к тому же следовало оповестить остальных пленников. Мукам ожидания было суждено окончиться для меня не так-то скоро. На следующие две ночи небо украшали мириады звезд. Глаз мог различить каждую кравшуюся кошку на расстоянии мили. Советую вам, читая рассказ об этом промежутке времени, относиться к виконту Сент-Иву с симпатией. Все говорили со мной нежно. точно стоя у постели больного. Наш итальянский капрал, получив от жены рыбака дюжину устриц, положил их все к моим ногам, точно я был языческим идолом. С тех пор, при виде раковин, мне всегда бывает как-то не по себе. Лучший резчик принёс мне только что отделанную табакерку. Когда она ещё не была готова, он часто повторял, что не согласится отдать её меньше, нежели за 15 долларов». Мне кажется, что эта вещица и действительно стоила таких денег. Между тем, когда я поблагодарил товарища за его подарок, голос не повиновался мне. Словом, меня кормили точно пленников стане людоедов. Мне воздавались почести, как жертвенному тельцу. Эти надоедливые услуги и неизбежность той опасности, на которую я должен был отважиться, все вместе заставляло меня находить, что на мою долю выпала тяжелая и трудная роль. Я почувствовал большое облегчение, когда наступил третий вечер, и все окрестности окутались густой пеленой морского тумана. Фонари Принцевой улицы то совершенно пропадали, то мерцали не ярче кошачьих глаз. В шагах в пяти от фонаря укрепления было уже совершенно темно. Мы поспешили лечь. Если бы тюремщики наблюдали за нами, они заметили бы, что мы смолкли необычайно рано Однако вряд ли кто-нибудь из пленников спал. Каждый лежал на своем месте, переживая в одно и то же время и сладость надежды на освобождение, и муку страха позорной смерти. Пронесся крик караульных, городской шум постепенно затихал. Сторожа выкрикивали часы. Часто во время моего пребывания в Англии прислушивался я к гулу этих отрывочных голосов. Иногда я в бессонную ночь подходил к окну и смотрел, как старик в фуражке и большом воротнике с кортиком и трещоткой ковылял вдоль улицы. При этом мне всегда приходило в голову, что его крик возбудил бы совершенно различные чувства, прозвучав в комнате влюбленных, перед смертным ложем или в камере осужденного. Можно сказать, что в ночь перед побегом я слышал эти восклицания в камере осужденного. Наконец голос сторожа, похожий на бычий рев, прокричал. «Час и тёмное сумрачное утро!» Мы все молча вскочили. Я осторожно прокрался к крепостным зубцам, чуть было не написал к виселице. Вахмистер, вероятно боявшийся, чтобы я не переменил намерения, не отходил от меня и временами шептал мне на ухо самое невозможное и нелепое успокоение. Наконец, это стало для меня совершенно невыносимо. «Оставьте меня в покое, пожалуйста», — сказал я. «Я не трус и не дурак. Но откуда вы можете знать, что канат достаточно длинен? Вот я действительно узнаю это через 10 минут». Добродушный старик усмехнулся про себя и похлопал меня по спине. Конечно, наедине с другом я мог высказать некоторое раздражение, но при всех товарищах должен был держаться самым спокойным и гордым образом. Когда мне пришлось выступить на сцену, я, кажется, великолепно сыграл свою роль. «Ну, господа», — произнёс я, — «готова ли верёвка? Вот преступник». Мы открыли подкоп, вбили кол, размотали верёвку. Я двинулся вперёд. Многие из товарищей хватали мою руку и пожимали её. По правде говоря, я с удовольствием обошёлся бы без этого выражения внимания. «Приглядывайте за клазелем шипнул я Лекло и пополз вниз на четвереньках, а затем взял в обе руки верёвку и стал ногами вперед передвигаться через наш маленький тоннель. Когда я почувствовал, что под моими ногами нет опоры, сердце у меня замерло. Через секунду я уже болтался в воздухе точно паяц. Я никогда не отличался особенным благочестием, но в это мгновение стал невольно шептать молитвы. Тело мое покрылось холодным потом. Вдоль всей веревки были сделаны узлы на расстоянии 80 дюймов один от другого. И неопытному человеку может показаться, что подобный спуск с высоты – дело довольно легкое. Хуже всего было то, что я имел право подумать, будто веревка – живое существо, и вдобавок существо, питающее ко мне особенную непримиримую ненависть. Она крутилась в одну сторону, останавливалась на мгновение, и затем начинала вертеть меня в другую, точно вертел. Она выскальзывала из-под ног, как угорь, так что мне все время приходилось делать громадное усилие, чтобы держаться. Временами раскачивавшаяся веревка ударяла меня о стену утеса. Мне некогда было смотреть по сторонам, но даже напрягая зрение, вряд ли я увидел бы что-либо, кроме темноты. Вероятно, я временами останавливался, чтобы перевести дух, но делал это совершенно бессознательно. Все силы моего ума... были до того сосредоточены на том, чтобы разжимать руку и затем снова хватать ею веревку, что я едва ли мог бы сказать «Лезу я вверх или спускаюсь». Вдруг я так сильно ударился об утес, что почти потерял сознание. Когда ко мне вернулись силы, я с удивлением заметил, что почти лежу на скале, которая в этом месте спускалась не от стеной, а под углом, и потому могла сильно поддерживать меня. Одной ногой я прочно опирался на маленький выступ, Редко вздыхал я с таким наслаждением, как в эту минуту. Я обхватил веревку и закрыл глаза, чувствуя восхитительное успокоение. Вскоре мне вздумалось удостовериться, какую часть моего ужасного пути я проделал. Я посмотрел вверх. Там чернела только тьма тумана. Я осторожно нагнулся вниз. В глубине на темном фоне мелькали тусклые огоньки. Одни из них тянулись двойными линиями, точно вдоль улиц, другие были разбросаны и очевидно горели в отдельных домах. Я не понял, какое расстояние отделяло меня от земли, но сразу почувствовал тошноту и головокружение, и это заставило меня снова откинуться назад и закрыть глаза. Мне хотелось только одного, а именно – думать о чем-нибудь другом. Странно, мне это удалось. Вдруг с моего сознания как бы спала завеса, и я увидел, каким безумцем был я. Какими безумцами были все мы? Я понял, что меня могли просто спустить со скалы на веревки, обвязанные вокруг моего тела, что мне совсем не представлялось необходимости слезать на руках, качаясь между небом и землей. И до этого мгновения я не сообразил такой простой вещи. Я втянул воздух в легкие, крепко сжал веревку и снова пустился в путь. Главные опасности уже миновали, и мне не пришлось больше выносить сильных потрясений. Вскоре я, вероятно, миновал кусты пахучих левкоев, потому что меня охватило благоухание этих цветов, производя то ощущение особенной реальности запаха, которое вообще возбуждают в темноте ароматы. Первым местом, которое я заметил, был выступ в скале, вторым — этот куст цветов. Я принялся вычислять промежутки времени — столько-то до выступа, столько-то до левкоев и ниже, если я не был близок под скалы, то, по моим расчетам, веревки оставалось уже очень немного. Я чувствовал, что и силы мои подходят к концу. Меня охватывало желание бросить веревку, так как временами мне казалось, что я уже близок к земле и могу вполне безопасно соскочить вниз. Временами же я представлял себе, что еще не успел достаточно спуститься, что поэтому мне не стоит продолжать даром тратить силы. Вдруг я дотронулся ногами до плоской земли и чуть не зарыдал в голос. С рук у меня сошла кожа, мужество мое истощилось, и вследствие долгого напряжения и внезапной реакции все члены мои дрожали сильнее, нежели в припадке озноба, так что я с радостью снова ухватился за веревку. Но мне не следовало поддаваться волнению. Только благодаря милости Божией я счастливо спустился из крепости. Теперь мне оставалось постараться помочь остальным моим товарищам. В моих руках было еще более сожжение веревки. Я стал смотреть, к чему бы привязать ее. Но на неровной каменистой почве не росло ни одного растения, хотя бы куста дрока. «Ну?» – подумал я. – «Теперь начинается второе испытание, и мне кажется, оно будет серьезнее первого. У меня не хватит силы натянуть веревку. Если же я не буду крепко держать ее, Следующий из беглецов полетит в бездну. Вряд ли ему повезет так же, как мне. Я не вижу причины, которая помешала бы ему упасть. Свалиться же он может только на одно место. Мне на голову. Туман несколько рассеялся. И, глядя вверх, я видел свет в одном из сараев. Это дало мне возможность понять, с какой высоты упадет беглец и с какой ужасной силой он ударится об меня. Хуже всего было то, что мы согласились действовать без сигналов. Каждую минуту, сверяясь с часами Лекло, следующий пленник мог начать спускаться. Мне казалось, что я употребил около получаса на мое трудное путешествие. Столько же времени, по моим расчетам, я простоял и внизу, натягивая веревку для моего товарища. Мне стало уже страшно. Не открылся ли наш заговор, не захватили ли всех остальных? В голове проносилась мысль, что в этом случае я напрасно прожду всю ночь, прицепившись к веревке, точно рыба, к крючку лисы. что утром меня найдут в этой нелепой позе смешная картина заставила меня невольно засмеяться вдруг веревка дрогнула и я понял что кто-то из пленников выскользнув из туннеля начал спускаться оказалось что гое так звали моряка заставил пуститься его вслед за мною как только продолжительная тишина внушила ему уверенность в том что веревка достаточно длинна, матрос позабыл все прежние доказательства опередил всех других И Лекло его. Такой образ действий вполне согласовывался с характером этого человека, главный недостаток которого состоял в каком-то инстинктивном себялюбии. Однако ему пришлось довольно дорого поплатиться за то, что он получил позволение спуститься вторым. Несмотря на все мои усилия, я не был в состоянии крепко держать веревку. И в конце концов Готье свалился на меня с высоты нескольких ярдов. Мы оба упали на землю. Как только моряк опомнился, он осыпал меня невероятными проклятиями и заплакал, чувствуя, что сломал себе палец. Потом снова принялся брониться. Я попросил его замолчать и пристыдил, говоря, что позорно взрослому ныть, как ребенку. «Неужели он не слышит, что там вверху идет патруль?» – спросил я его, прибавив, что шум от его падения, конечно, мог быть услышан. Кто знает, не прислушиваются ли часовые ко всем звукам, «Не наклоняются ли они с зубцов в эту самую минуту, напрягая слух?» В заключении проговорил я. Между тем патруль ушел, бегство не открылось. Третий пленник спустился без труда. Для четвертого это путешествие по веревке было, конечно, детской забавой. Раньше, нежели внизу очутилось с десяток моих товарищей, я решил, что могу заняться собою, не нанося им ни малейшего ущерба. Я знал их план. У них в руках была карта и альманах. Они думали добраться до Грэнгмоута, где хотели украсть корабль. Даже предположив, что кража удастся, я не мог себе представить, как мои товарищи стали бы управляться с кораблем. Вообще они полагались на случайность. И только нетерпение пленников и невежество рядовых солдат могли вселять в них надежду на осуществление их невозможной затеи. Хотя раньше я относительно пленников вел себя по-товарищески, усердно делал подкоп но благодаря всему, что передал мне адвокат, решил, спустившись со скалы, отделиться от них. Теперь я ничем не мог помочь им, как прежде, не был в состоянии заставить их слушаться моих советов. Итак, я ушел молча, не прощаясь ни с кем. Говоря правду, мне хотелось пожать руку Лекло, но силуэт последнего из спустившихся пленников сильно напоминал фигуру Клазеля, а со времени того, что произошло в бараке, я совершенно не доверял ему, предполагая, что этот человек не остановится ни перед какой низостью. Впоследствии оказалось, что я не ошибся. Глава 7 Коттедж сон